На следующее утро они встретились с тем самым Грегором, и встреча оказалась очень короткой. — Илла? — переспросила Айвен Ксаффа задачина. — Черт побери, а это где?